Глава 16. Фартук и домашняя еда. Согласившись готовить в квартире Аманы, махеру выдвинуло несколько условий. Во-первых, половину расходов, а также расходы за работу Аманы брал на себя. Во-вторых, если кто-то из них будет занят, он должен предупредить об этом минимум за день. И в-третьих, обязанности по покупке продуктов и уборке они также делят поровну. Идея предложить покрыть расходы на работу принадлежала Аманы, из-за того, что он постоянно ощущал себя виноватым в том, что пользуется добротой махеру. Кроме этого пункта больше ничего не вызывало между ними разногласий, так что в итоге им удалось все обговорить и прийти к соглашению. Было решено, что за саму готовку возьмется именно Махеро, поэтому а м а н а было абсолютно не о чем переживать. Все обговорив, они договорились встретиться на следующий день. Махеро пришла к нему, держа в руках сумку с продуктами, которые пойдут на сегодняшний ужин. А это и вправду непривычно. Заткнись. Хоть п р и с у т с т в и е в доме девушки в фартуке и было мечтой практически любого мужчины. а м а н ы чувствовал себя как на иголках. Одна из причин нервозности Аманы была связана с тем, что для него все это в новинку. Но главная причина заключалась в замечаниях Махера о том, что кухня совсем не использовалась вообще. У тебя так много хороших кухонных принадлежностей, но все они просто пылятся без дела. Значит, нужно их использовать, чтобы они перестали п ы л и т ь с я Ага. Все это плачет от того, что им не пользуются. Значит, используй свои кулинарные навыки, чтобы успокоить их. Я этого сделать не могу. Добавил Аманы чуть погодя, признав свою бесполезность. м а х е р у не понимающая на него уставилась, но, вероятно, она ждала такого ответа, потому не стала его отчитывать, а лишь ограничилась небольшим вздохом. Ладно. Итак, у тебя есть какие-нибудь специи? Конечно есть. Думаешь, я совсем дурак? Все на месте и ничего не п р о с р о ч е н о Угу. Удивительно. Да не. Просто еще ничего не распечатано. Понятно все с тобой. Если чего-нибудь не хватит, я просто принесу это из дома. Спасибо. Для готовки мне хватит и обычных специй. Да, забыла сказать, я решила использовать одно меню для нас. Ты не против? Я не особо разбираюсь во всех этих кулинарных д е л и ш к а х так что мне любое блюдо сойдет. Кроме того, я совсем не п р и х о т л и в в еде. Поняла. Тогда я начну. Покажи, пожалуйста, где специи. В корзине. Они вправду не распакованы. Махеро взглянула на корзину с не распакованными специями и н а к м у р и л а с ь от недоумения. Но выражение ее лица быстро вернулось в норму. Так как Аманы заблаговременно предупредил ее об этом. Затем она подошла к крану помыть руки. Я приступаю к готовке. Можешь подождать в гостиной или спальне. Понял. От меня все равно не будет толку. Как честно с твоей стороны. Ну да. Ты мне будешь только мешать. А ты довольно груба. Верно. Не вижу необходимости быть тактичной. Решив, что он будет только мешать, Аманы сразу пошел в гостиную, откуда мог наблюдать за ее готовкой. Помыв руки, м а х е р у тут же потянулась к корзине со специями. Амана не знала, что она планировала готовить, но судя по ингредиентам, догадался, что блюдо будет из японской кухни. Он все еще не до конца верил в то, что пригласил Махеру к себе, дабы она приготовила в е л и к о л е п н о е б л ю д о Может, это был сон? Нет, это происходило в реальности. В этом его убедили ее волосы, похозяйски затянутые в хвостик. Почему это выглядит так, будто у меня появилась жена? В реальности о таких чувствах не было и речи, но Махеру выглядела и вела себя так, словно и вправду была у себя дома. Отсюда и подобные мысли. Не было даже намека на теплые чувства, но сама ситуация дала волю его разыгравшемуся воображению. Как и ожидалось, чувствами или без присутствия красивой девушки в его доме готовившей ему ужин, заставило его сердце биться чаще. Ты же сейчас не думаешь о чем-то с т р а н н о м спросила Махеру, не поворачивая головы. Не надо делать таких бездумных предположений, сохраняя спокойствие, ответила Мане. Тем не менее, от внезапного вопроса его лицо дернулось. Она не смотрела в его сторону, так что в этот раз все обошлось. А она проницательная, восхищенно подумал Аманы, а от картины перед его глазами по спине пробежали мурашки. Подобное зрелище не могло оставить равнодушным его все еще невинное сердце.